«По-моему, на самом деле он не принадлежит никому, кроме себя самого», — заметил Два Цветок. «Ага», ага — нерешительно отозвался Ринсвинд. «Ну, тогда всё», — Два Цветок протянул ему руку. «До свидания, Ринсвинд. Я пошлю тебе открытку, когда вернусь домой. Или ещё что-нибудь». «Да, когда будешь проезжать мимо, загляни в университет». Там всегда будут знать, где я. Хорошо. Что ж. Тогда всё. Да. Это уж точно. Всё. Да. Угу. Два цветок поднялся на корабль и нетерпеливо ожидая отправления, команда подняла трап.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 «Знаешь что?» — сказал волшебник. «Вали отсюда! Я дарю тебя тебе! Понял?» Он повернулся и пошел прочь. Через несколько секунд у него за спиной затопали маленькие ножки. Ринсвинд резко обернулся. «Я же сказал, ты мне не нужен!» — рявкнул он, пиная сундук. Сундук поник. Ринсвинд зашагал дальше. Пройдя несколько ярдов, он остановился и прислушался.